Швейнфурд Георг Август, 1836-1925 Немецкий ботаник, исследователь Африки, совершил ряд экспедиций по Центральной и Восточной Африке, исследовал западное побережье Красного моря, бассейн реки Эль-Газан, открыл реку Уэлле. Георг Швейнфурт был сыном состоятельного виноторговца из Риги. Его любовь к ботанике, проявившаяся уже с самых ранних лет, нашла понимание в семье. Георг учился в Гейдельберге, Мюнхене и Берлине и в 1862 году получил ученую степень с правом преподавания курса ботаники Нильского района. Его склонность к педантизму проявлялась во всем — одежде, поведении, сборе походного снаряжения, где всегда был в запасе парадный костюм, и даже в его почерке он писал гусиными перьями. Готовясь к своему первому африканскому путешествию в Египет и восточный Судан, он приобрел все доступные гербарии тех мест, чтобы при определении растений не пользоваться иллюстрациями. Швейнфурд исследовал берега Красного моря и прошел через всю Северную Эфиопию до Хартума 1863-1866. Во время своего пребывания в Хартуме исследователь много слышал об экспедициях за слоновой костью, предпринимавшихся хартумскими купцами в области истоков Нила. Одним из важнейших результатов раннего периода его исследовательской деятельности стала опубликованная в 1868 году в сообщениях Петермаина карта фитогеографического районирования Нильского бассейна и прибрежных областей Красного моря, сопровожденная обширным пояснительным текстом, В ее основу были положены собственные наблюдения Швенфурта, а также анализ и обобщение всех имевшихся к тому времени литературных данных о флоре и растительности этой части африканского континента. Швенфурту вручили значительную сумму из фонда Гумбольта, которая должна была быть употреблена на ботанические исследования в тропических областях западных притоков Нила. В 1868 году Швейнфорд был направлен Берлинской академии наук в новую экспедицию, главной целью которой должно было стать ботаническое исследование бассейна Бахр-эль-Газаля. В географическом отношении задача экспедиции заключалась в том, чтобы определить значение западных притоков Нила соединяющихся в реку Газелей. По мнению Швейнфурта, предшествующие исследователи, в частности Спик и Бейкер, недооценивали роль этих рек в Нильской системе. Немецкого исследователя очень интересовала также текущая на запад большая река, о которой сообщали братья Понесс и другие источники. В июле 1868 года Георг швейнфурт вновь вступил на африканскую землю. Он был великолепно оснащен и обеспечен весомыми рекомендательными письмами. Единственное, что мучило его, это непомерно увеличившаяся селезенка, результат перенесенной два года назад тяжелой малярии. Поскольку он знал, что официальное сопровождение в египетских колониях мало чего стоит, он обратился к Хартумскому генерал-губернатору с просьбой найти ему попечителя в лице какого-нибудь богатого купца. Их торговые караваны в поисках слоновой кости доходили до районов слияния реки Бахр-эль-Газаль с Белым Нилом, а укрепленные фактории могли бы очень пригодиться ученому. Кроме того, купец взял бы на себя обязательство обеспечить его лодкой для плавания по Нилу, носильщиками и провизией. Приехав в ноябре 1868 года в Харту, Швейнфорд заключил контракт с купцом Гаттасом. Тот обязывался снабдить его всем необходимым для путешествия и дать возможность принять участие во всех экспедициях, какие будут предприниматься его торговыми агентами. 5 января 1869 года немецкий путешественник отплыл из Хартума в страну Азанде, Ниям-Ниям, которых считали людоедами. Его главной целью было изучить флору тех экваториальных областей, по которым протекают западные притоки Верхнего Нила и показать значение этих западных притоков. Была и другая ждавшая своего разрешения географическая загадка. Как раз в декабре 1868 года, писал швейнфурт когда я собирался выступить из Хартума, я получил первые сведения о народе Монбутта, по слухам, обитавшем к югу от страны Ниям-Ниям. Эти сведения были цены уже тем, что они заключали некоторые географические факты, выяснение которых выпало на мою долю. Факты эти заключались в том, что к югу от территории Ниям-Ниям находится протекающая на запад река, что река эта не является притоком Нила, и что берега ее населены народом, резко отличающимся от типичных негров. Швейнфурд по дороге встречался со скотоводами Динка и рыбаками Шиллук, переживал опасное столкновение с буйволами и роями пчел. То и дело ему попадались опустошенные местности, хранившие следы охоты за рабами. Множество человеческих костей, костей рабов, которых скосила эпидемия, устилает степь. Вследствие пожаров они полуобуглившиеся. И так, обгоревшие человеческие кости — вот приметы, которые оставляет на своем пути работорговля во всей Африке. 22 февраля в мешра эр болотистой местности, откуда берет начало река Бахр-Эль-Газаль, завершилось плавание по реке. Следуя вместе с торговыми караванами, а чаще предпринимая самостоятельные походы, Швейнфурд наблюдал колоритную картину жизни нелодских племен в северной части плоскогорья Азанды. У Бонга, например, ученый нашел самобытное проявление искусства. Вырезанные из дерева фигуры в натуральную величину выходят словно процессия из могилы вождя. Они изображают вождя и членов его семьи, в наивной манере подчеркивая их индивидуальные черты и половые признаки. Кроме того, вырезанные изображения украшены жемчужными ожерельями и оклеены волосами, чтобы своим обликом больше походить на умерших. Швейнфурту понравилось пение Бонга, их явно выраженная музыкальность, хотя его чуткий слух привык к более нежным звукам. Могучие удары булав по натянутой коже гигантского барабана производят звуки, изображающие удар грома, от которого трескается дуб. Резкое завывание бури, шум и свист дождя под порывами ветра — все это способен передать только стоголосый хор с сильными глотками. Вой напуганного дикого зверя передается звучанием трубы. щебечущие голоса птиц, свистом и звуками флейт. В конце марта Швейнфурд перебрался в главную зерибуга Тасса, ставшую его штаб-квартирой. После нескольких сравнительно непродолжительных экскурсий в этом районе, в ходе которых он побывал на реках Тонч и Джур и открыл левый приток Джура-Вау, Швейнфурд перебазировался в расположенную южнее, за Зирибу-Саби, принадлежавшую другому купцу, Мухаммеду Абд-Эс-Самату. В обществе Абд-Эс-Самата и агентов Гаттаса, объединивших свои караваны, Швейнфурд отправляется из Саби на юг, в земли Азанда и Монбуту, правильнее манбету Через несколько дней экспедиция достигла района расселения народа Азанде, Ниям-Ниям. Люди, вышедшие навстречу путешественнику, производили очень странное, даже дикое впечатление. Воины в угрожающей позе, в одной руке копье, в другой щит и сабли причудливой формы, бедра обмотаны шкурами длинношерстных обезьян. Волосы заплетены в длинные косы. Лоб и грудь украшены нанизанными на шнурки зубами убитых врагов, что подтверждало дурную репутацию представителей этого народа. Кроме того, Швейнфурд заметил несомненные признаки каннибализма и подробно описал все, что ему об этом стало известно. Он назвал каннибализм отвратительным явлением, но воздержался от неуместных оценок. Тем не менее, он охарактеризовал Азанде как необыкновенно отважных охотников, искусных кузнецов, гончаров и резчиков по дереву, а также как страстных певцов и любителей развлечений. Только позже, в один из немногих несчастных дней путешествия, он увидел на своем пути початки кукурузы, «Куриные перья и стрелу» — грозное объявление войны. Если кто-нибудь осмелится разломить хотя бы один початок или украсть курицу, будет немедленно убить стрелой. Исследователь и его спутники выполнили требования, но на них все равно напали, и они вынуждены были применить оружие. Учитывая размах работорговли и межплеменные распри, удивительно, что подобные стычки происходили нечасто. Если не принимать в расчет тот случай, пожиратель листьев, как называли Швейнфурда из-за его занятий ботаникой, мог беспрепятственно исследовать страну. Причем этот белый человек — который повсюду бродил, собирал всякую всячину для непонятных колдовских затей, рисовал людей на особом белом материале, а когда они пели, писал странные переплетенные знаки, должен был показаться Азанды более чем зловещим. Канибализм же — это ни в коем случае не проявление звериных наклонностей, а составная часть культа, когда люди получали силу убитых — своих представлениях, самым действенным способом.